Что-то ты притих с утра, Йорк. Я разламывал хлеб, прихваченный еще из логова, вчерашний слегка заплесневелый. Все еще шахматы покоя не дают. Он подошел ближе, и я уловил запах гвоздики. Я же говорил тебе, что умею играть шести лет. Хлебная корка треснула, посыпались крошки. Приведи сюда да? Макин встал, поставил кофе, холодное вонючее варево, столь любимое гвардейцами. Ушел, не задавая вопросов. Макин хорошо разбирается в людях». Рикард явился несколько мгновений спустя, втаптывая грязь в устилающие пол шкуры и разбрасывая застрявшие в желтых усах крошки от завтрака. «Сир?» Он поклонился. Наверное, Макин его предупредил. «Я хочу, чтобы ты поехал в логово. Проведи там часок, поговори с канцлером Коддином и Королевой. Потом нагонишь нас как можно быстрее. Если услышишь что-то о человеке с белой кожей, привези черный сундук из моей сокровищницы». Тот, у которого серебряный орел на крышке. И пусть его охраняют 10 человек. Кодин все устроит. Макин поднял бровь, но ни о чем не спросил. Я подтянул шахматную доску поближе и взял со стола яблоко. Откусил, и сок брызнул на черные и белые квадраты. Капельки заблестели. Фигуры выстроились рядами. Я поставил палец на голову белой королевы и медленно покрутил ее. Либо сон был ложный, Катрин научилась придумывать более изощренные пытки, чем прежде. И с Мианой все хорошо, либо я видел вещи сон, и с Мианой тоже все хорошо. Еще партию, Йорк? спросил Макин. Отовсюду было слышно, как сворачивают лагерь. Нет. Королева упала и сбила две пешки. Мне не до игр.